Глава 38. Лота закрыла глаза. Нет, она, конечно, знала, что всё плохо, но вот чтобы настолько плохо, чтобы и всё становиться понятным. И отмывание денег, и пустые счета, и обслуживание, которого не было. И главное отличный способ прикрыть грехи. И она ещё со своим предложением. Тут и компанию уступили, даже не торгуясь. Она думала, что из-за финансовых проблем, а на деле – катастрофа. И страховка, для переоформления которой требуется полный осмотр. Допустили бы ла-нир на линию, чтобы нашли. Изношенные в конец узлы, поскольку оригинальные были перепроданы, разорённая система жизнеобеспечения с почти пустыми картриджами, В приграничье такое продать легко. Медицинская система. И подтверждением последней мысли раздался сигнал. Лота открыла планшет и хмыкнула, развернула к кохраю. Антибиотиков почти нет. Картриджи капсул пусты, а самих капсул лишь 10, а то остальных лишь оболочки. Алайнер, алайнер огромная махина, для обслуживания которой необходимы не только вода и воздух, Хотя Лот очень надеялась, что запас воздуха у них имеется. Но ещё продукты и запасные части для текущего ремонта, медикаменты. Она услышала, как заскрипели зубы, и лицо Кахраи стало таким, таким. Я только исполнитель, труди развела руками. Попыталась во всяком случае. И я осталась здесь, чтобы успокоить совесть, чтобы получить страховку. Её улыбка была кривой. Ещё и страховку. Моей дочери придётся объяснять, откуда деньги. В её заботе о ребёнке было что-то противоестественное. Если бы кто спросил раньше, Лота бы сказала, что подобные люди просто не имеют права заводить детей. Но этот безымянный ребёнок был, и мать его и забота вполне к слову искренняя. И это пугало. Почему я не должен свернуть вам шею? поинтересовался Кахрай, а Лота поверила, что он действительно способен и свернёт и потому что ты слишком чистоплюй. Улыбка Трудзи была кривой. Кто другой куда быстрее решил бы семейную проблему? И об этом знаешь. Я до тошно. И полное досье на клиента и ближний его круг одно из основных требований. Дальше просто. Ты не представляешь, сколько полезного мусора оставляют люди в соцсетях. Лота подумала, что не зря она к сетям относилась с известной долей осторожности, и бабушка о том же говорила. Впрочем, это уже не важно. Пока заня недошь, надеешься спастись? В тёмных глазах мелькнуло искра интереса. Надеешься помешать? Нет, труди покачала головой. Я сделала что должно. И даже команда ушла. Крысы, старые добрые крысы первыми бегут с корабля. Почему-то их отпустила. А зачем держать? Она откинулась на кресле и потёрла спину. Болит, зараза, и с каждым днём всё больше. Ненавижу боль, устала от неё. Каждый день, каждую ночь. Если бы ты знал, каково это спать по пару минут, а потом просыпаться потому что даже во сне боль не отпускает. И опять засыпать, и опять просыпаться, и постепенно начинает казаться, что ты вообще не спишь. Разум плывёт, даже если бы я захотела продолжить, я бы просто не смогла. Внимание расплывается, концентрации никакая. Поэтому одно дело. Главное было собрать всех вместе. Команда их найдут и назначат виновными. Они будут что-то там говорить, но кто их станет слушать? При катастрофе такого масштаба критически важно найти виноватых. Это было цинично и правдиво. И что нас ждет дальше? Корабль, контролируемый лишь эскином, неисправным эскином, который заражен вирусом. Знаете, ведь не зря существуют некоторые запреты, к примеру, на использование служебной сети в личных целях. Но некоторые глупые люди игнорируют их, что приводит ко всем неприятным вещам. К примеру, к вирусам, которые попадают в систему вместе с просмотренными роликами. Или после получения выигрыша в одной сетевой лотерее, или через те же соцсети, неважно. Главное, что система повреждена. И скин не способен адекватно реагировать на сигналы, поступающие от подсистем, а значит, Она мечтательно прикрыла глаза. Добавим болезнь и панику, и попытку вмешательства гражданских, которые пытались спастись, и кто их за это винить будет. Но в итоге в итоге будет катастрофа. Кахрай поднялся и подхватил Труди под руку. Идёте с нами. Конечно, сопротивляться она не думала, только уточнила. И всё-таки, если вы думаете, Мы не думаем, перебил Кахрай. Мы делаем. Данияро никогда прежде не случалось бывать на капитанском мостике, который давно по сути не был мостиком, представляя собой отдельную палубу, поднятую над остальными и вынесенную вперёд. И всё же, он прошёлся по этой палубе пустой и гулкой. остановился перед панелью, что протянулась вдоль стен, время от времени выпуская сложные по форме и виду отростки дополнительных элементов. И даже присел в мягкое кресло, откинулся. Вытянул ноги, представляя, что это именно его корабль летит сквозь звёзды. Впрочем, вскоре это надоело. Панорамные экраны были деактивированы, и на единственном рабочем мелькали столбики цифр, а в цифрах Данияр понимал мало. дрога что-либо он опасался, а в остальном доброго дня, сказал человек в форме капитана. Форма была свежей, сам капитан слегка помятым. Как полагаю, это именно вы? Определённо, согласился Данияр с очевидной вещью. Это именно я. У Ильям представился капитан и протянул руку, которую Данияр осторожно пожал. «Выходит, мы с вами теперь, да?» Он выглядел растерянным и несчастным. И на экраны смотрел с плохо скрытым отвращением, будто именно в них видел причины всех своих бед. «Вы позволите?» Капитан указал на кресло. «Конечно». Даниэр встал, пожалуй, с неподобающей человеку его положение поспешностью. «А куда мне сесть?» «Куда хотите?» «А делать что?» «А что вы умеете?» Разговор был странным, но Данияр ответил. Государством управлять мудро. Мудро это хорошо. Замечательно, без мудрости никак. А кораблём когда-нибудь пробовали? Виртуальным, признался Данияр, смутно догадываясь, что всё-таки это немного не то. Виртуальным? капитан хихикнул. Виртуальным. Хотя, а если подумать, какой симулятор вся галактике. Хороший. И в полном варианте, естественно. А консоль расширенная с эффектом полного погружения в глазах капитана мелькнула зависть. Пожалуй, поэтому Данияр не стал добавлять, что изготовлена она была по индивидуальному заказу с калибровкой под особенности его нервной системы. К чему смущать людей? Ещё дед говорил, что скромность украшает. И до чего добрались? Мастер грузоперевозчик, мастер-устребитель, мастер-разведчик. Данияр чуть запнулся, понимая, что всё-таки хвостет. Игра хорошая, увлёкся немного. Бывает. Может, что и выйдет, да. Капитан указал на кресло, стоявшее на возвышении. Попробуйте войти в систему. Просто осмотритесь, слечите. У нас, конечно, консоли постарше, но, думаю, разберётесь. А Я подстрахую, конечно. И скин придётся отключить. Он провёл ладонью над панелью, активируя десяток мелких экранов. После его сбоя, честно говоря, не слишком весело. Да, так вот о чём я. Отключить надо, надо отключить. Он решительно развернул ближайшее окно, нахмурился и пожаловался. Только не получается. Давайте я попробую. Данияр чувствовал себя не то чтобы спасителем, во всяком случае, не лишним человеком, особенно если у него всё-таки получится. А получиться должно, да. «Попробуйте». Капитан махнул рукой и прикрыл глаза. И добавил. «А трезвым быть тяжело». Данияр пожал плечами. Он осторожно коснулся панели, которая на прикосновение отозвалась едва слышным звоном. Сенсорный квадрат потребовал идентификации, и стоило приложить ладонь, как система пискнула. И возмутилась. Алая надпись выползла посреди экрана. «Подождите», — сказал капитан и повернулся. «Сейчас дам допуск». «Нет», — Даниэр покачал головой. «Я через своё». Подключение планшета, выданного к охраям, заняло пару секунд. Надпись мигнула и снова, и исчезла. Одно за другим стали разворачиваться окна, чтобы тут же схлопнуться. Что вы? Погодите. Данияр очень надеялся, что его голос звучит в достаточной мере спокойно. В конце концов, как Рай обещал, что хуже не станет. Хотя, куда тут хуже? Но вот что-то мигнуло, загудело охлаждение, убирая перегрев измучённой системы. И ласковый голос из кино произнёс: Добро пожаловать и вам здравствуйте. Данияр осторожно присел на край кресла, раздумывая, что делать дальше. Так, сперва отключить скин или пусть капитан? Или в виртуальном мире всё просто, и попыток игрок имеет столько, сколько пожелает. А здесь, здесь по-настоящему. И пахнет пластиком, искусственной кожей, а ещё человеком, который с этой кожей сроднялся не один год. Вот и пропитался её ароматом, наверное. А кожа вбрала в себя едкую вонь чужой туалетной воды, пота и просто всю ту смесь запахов, которая окружает любого человека. Я вам доступ открою, а вы говорите, что делать. Данияр справился с волнением и дал команду, которую система приняла. А ведь до последнего оставались сомнения, а она приняла. Взломали, значит. Капитан вернулся на место. Хорошо. То есть плохо, но хорошо. И скин отключить сможете? Попробую. Вышло, пусть и не с первой попытки. Искин сопротивлялся, посылая потоки данных, с которыми бестолковым людям придётся иметь дело. И в какой-то момент доня я распугался, что они не справятся. Но капитан прав. Система, отказавшая однажды, откажет снова. И как знать, где она даст ошибку и не станет ли ошибка роковой? Отлично. Теперь нужно будет запустить анализирующие программы. дать проверку на все системы и придётся брать из спящего кейса. Это что? Капитан больше не выглядел растерянным. Руки его порхали над панелью, пальцы осторожно касались окон, сворачивая одни, убирая другие вовсе, а третьи перетягивая. Это всякое случается. Известны прецеденты, когда и скин вот так же повреждался. Поэтому на любом корабле есть спящий кейс, где хранятся нулевые версии всех программ. И аналитика, конечно. Бывает, что внутренний самоконтроль тоже повреждается, поэтому и нужно Да, сейчас. Так, ага. Плохо. Очень плохо. Капитан замолчал. Пальцы его зашевелились быстрее, и было похоже, что он играет на невидимом инструменте, причём играет с душой. Он нахмурился, поддался вперёд, выругался, и Данияру стало совсем не по себе. "Идёмте". Капитан поднялся. "Повезло. Не знаю, сколько у нас осталось времени, но если повезёт, хватит, чтобы вычистить систему. А если не повезёт, тогда не хватит. И что будет?" Капитан посмотрел так, в ожидающе, будто примериваясь, можно ли доверять Данияру, можно ли вовсе лицу гражданскому говорить вещи подобного толка. Тогда с большой долей вероятности мы не сумеем стабилизироваться в точке выхода. Корпус должен выдержать, а вот двигательный отсек, разогретые большие двигатели без должного гашения просто расплавят кожухи, спровоцировав выброс потока сверхмалых частиц. Защита какое-то время продержится, но скорее всего, рванут малые двигатели, начнётся пожар. Данияр сглотнул и спросил: "Идти куда?" Далеко ходить не пришлось. В стене обнаружилась неприметного вида дверь, которая открылась не сразу, но потребовала полной идентификации. "Здесь локальная система", пояснил капитан, убирая пробитую анализатором ладонь. "Защищена и физически, и информационно". Дверь оставалась закрытой. Но на поверхности её появилась бледная панель. Несколько ступеней, как вы видите. Цифровой ключ был принят, и дверь открылась. А кто ещё? 12 офицеров, сказал капитан, вытащив массивный ящик. 11 сейчас. Понятия не имею, где они. И почему я вообще им позволил расслабился, наверное. Я же в военно-флот хотел податься, но не взяли. Да. Поможете? Ящик оказался довольно тяжёлым. Крышку его запирали ещё пять замков, к которым у капитана нашлись ключи. Самые обыкновенные, из титанового сплава с цифровыми полинасечками. Внутри обнаружились чёрные блоки с серебристыми разъёмами. Вытаскивайте по одному, вот так, осторожно. Не бойтесь, они достаточно прочные. Тогда почему осторожно? А почему нет? Капитан принял первый. «Сейчас. Очередная панель. И под ней гнездо, в которое блоки входили один за другим. Они устанавливались с тихим щелчком. А Данияра весьма беспокоил один вопрос. «А если кто-то просто попытается взломать дверь? Скажем, взрезать или как-то еще?» «Тогда содержимое будет уничтожено». Капитан поставил последний стержень и закрыл крышку, поворот очередного ключа, щелчок. Так, теперь только ждать. А Даниера гляделся. На мостике ничего не изменилось. Было всё так же тихо и пусто. А вы объявите людям, что экипаж сбежал, и мы летим куда-то, но куда я не знаю, и что шансы выйти из прыжка без потерь не так уж велики, если вообще мы выйдем. Ничего не забыл? К чему? подсказал Данияр и пояснил, видя недоумение. «Мы заразились с Айдельской чумой на Арии». «Да, точно, действительно, еще и чума». «Но у нас есть шанс сделать вакцину и лекарства». «Тогда хорошо». «Но про чуму говорить не стоит, а вот...» Капитан устроился на полу и задумался. Думал он долго, а Данияр не мешал. Он смотрел по сторонам, Но ничего так казалось не происходило. Если анализирующие программы и работали, то это никак не проявлялось. Может и к лучшему. Техники, официанты, прочий обслуживающий персонал. Капитан вышел из задумчивости. Их надо поставить в известность, потому что долго молчать не получится. А надо будет собрание устроить. Устроим? Да не яркивнул, и молельный дом открыт. Капитан тяжко вздохнул и добавил, «Знать бы ещё, каким богам молиться». «Простите», — раздался до нельзя робкий голос, «мне сказали, что здесь нужен навигатор».